Я поплыву с вами. Мама, тебе не стоит так волноваться. Аркадий уже много раз плавал, и ничего не случилось. На этот раз случится. Соня... А давайте поговорим о чем-нибудь приятном. А что ты считаешь приятным, Валерий? Сгнившей мумией? Почему? Например, кино. А? Кто ваш любимый артист, Мариночка? Владимир Конкин. А! -а, -а Шарапов, э -э, в смысле, место встречи изменить нельзя, да не потому. Он озвучивал Леонардо Ди Каприо в фильме Железная маска. А -а -а, вот. Ну да, Ди Каприо большой артист. Его не так-то просто озвучивать. Надо же. А я-то думала, что у Ди Каприо поклонницы не старше 16 лет. Я в самом деле ощущаю себя очень юной. Хотите, я покажу вам сад? Да. Марина с Аркадием пошли в сад. Дима тем временем продолжал выяснять обстановку. первый с кем он решил поговорить, оказалась молодая, смазливая, кудрявая медсестра Катя. Катенька... А вы, наверное, измучены до невероятности? Ну что вы, Анисия Петровна очень добрая, она просто кажется такой несносной, а на самом деле она несчастная, мне ее жалко. Жалко? А с какой стадии? Не думайте же вы, что она в ближайшие дни собирается приставиться. Она, может, и не собирается, но у нее сын недавно умер, прямо тут, в доме. Да что говорить говорите? Пошел принимать ванну и захлебнулся, представляете? Да. Его жена проходила по коридору и заметила, что из-под двери ванны льется вода. Угу. И знаете, она так закричала, что я чуть не посидела. Я, конечно, побежала туда. Все побежали. Ну, я ведь медицинский работник. Они все хотели, чтобы я совершила чудо. Ну, и что вы предприняли? Там ничего уже нельзя было предпринять. Мы спустили воду, вытащили его, положили на полу в коридоре, перевернули, искусственное дыхание делали. Но было уже поздно. Я сразу поняла. Только говорить не стало Теперь в этой ванной никто не хочет мыться. И долго вся семья ходит грязная. В доме есть еще другие ванные комнаты. А как же он мог утонуть? Ведь когда человеку плохо, он пытается встать, хватается руками за занавеску, выплескивает воду. Ну, его должны были услышать. И он наверняка поранился или исцарапался. Нет. Ничего такого не было. Вероятно, он просто не смог подняться, и все. Конечно, вода лилась через край ванны попова. Поэтому я не знаю, пытался он подняться или нет. Если там даже и было сильно набрызганно, вода все смыла. Полагаю, ванная далеко от жилых комнат? Или в комнатах никого не было? ванна недалеко. На этом этаже было полно народу. Просто звукоизоляция хорошая. Mm. Этот дом основательно строили, скажу я вам. А... Вдруг его кто-нибудь...